Глава 23. Новые луддиты. Дополнение. Десять лет назад в первых микротрендах отмечалось появление новых луддитов, американцев, избегающих современных технологий. Они не хотели все время быть на связи и предпочитали реальный мир виртуальному. Такие американцы либо полагались на старые технологии, либо вообще не использовали их в общении и работе. Спустя 10 лет это течение выглядит немного иначе. Игнорировать интернет и смартфоны почти невозможно. Там ведь и последние твиты Дональда Трампа, и свадебные фотографии ваших знакомых в Facebook. К нынешним новым лудитам принадлежат другие люди и избегают технологий они иначе. в 2007 году Мы прогнозировали рост числа новых лудитов в самом чистом виде, тех, кто вообще не использует технологии. Современный новый лудит человек, использующий и старые, и новые технологии. У него телефон BlackBerry вместо iPhone, электронный адрес в Yahoo вместо Gmail. Он подписывается на журналы вместо того, чтобы просматривать Vogue в планшете. Растущее число таких американцев свидетельствует о том, что люди устают от обилия новых технологий и пытаются уйти в сторону наиболее приемлемым для себя способом или комбинации нескольких способов. Десять лет назад я писал, что этим людям свойственны пессимизм, цинизм и одиночество. Но теперь все изменилось. Новые луддиты ценят определенные технологии за то, что те позволяют Поддерживать более тесные связи с родственниками и друзьями упрощают личные или телефонные контакты и чтение книг. Поток информации в интернете им не безразличен, но они окунаются в него крайне избирательно. Кроме того, значительное большинство новых луддитов и в Америке, и за рубежом не хотят быть онлайн-постоянно, из потенциальных проблем с приватностью. Тем не менее, за истекшие 10 лет неизменным осталось одно — стремление контролировать проникновение технологий в свою жизнь. Отсоединиться становится все труднее и труднее, особенно на фоне планов по сбору глобальных данных и появления Wi-Fi в каждом магазине. Настоящим бизнесом, в котором нет отбоя от клиентов, стали летние лагеря без интернета и центры лечения зависимости от смартфона. Касаясь темы новых луддитов в прошлый раз, мы обратили особое внимание на статистику, согласно которой 70% американцев выступали за отключение сотовых телефонов в самолетах. Но это яркий пример того, что американцы не представляют себе какой технологии будут охотно пользоваться в долгосрочном плане. Изначально многие вообще не очень интересовались смартфонами. В наши дни каждый пассажир на борту самолета пользуется сотовым или планшетом в специальном автономном режиме, позволяющим не расставаться с устройством в полете. Подавляющему большинству американцев смартфоны нравятся, Сейчас они есть примерно у 77% населения. А самые крупные всплески спроса на эти устройства отмечались среди низкооплачиваемых категорий населения и пожилых людей. Для справки, в 2011 году iPhone или телефон на базе Android были лишь у 35% населения страны. Хотя число обладателей и пользователей смартфонов так стремительно растет, новые лудиты возвращаются к тому, что, казалось бы, осталось в прошлом, телефону раскладушки. В статье, опубликованной в 2016 году, писалось, что ограниченные возможности телефона раскладушки, который позволяет звонить и писать СМС, но не заходить в электронную почту и социальные сети, привлекают все большее количество людей. Продажи смартфонов действительно не растут, А по данным самого актуального на момент написания книги квартального отсчета Apple, они упали на 16%. Некогда считавшийся устаревшим телефон-раскладушка сегодня символизирует нечто совершенно другое. Он стал статусным аксессуаром, признаком того, что его обладатель слишком важная, знаменитая или богатая персона, чтобы постоянно проверять свою электронную почту, или текстовые сообщения. Отсутствие зацикленности на смартфоне подразумевает, что человек слишком велик, чтобы отвлекаться на всякую ерунду. А его электронной перепиской занимаются нанятые для этой цели сотрудники. С телефоном-раскладушкой ходит главный редактор ВОК и проповедница роскоши Анна Винтур, равно как и многие другие знаменитости. Некоторые из них демонстрируют высшее проявление беззаботного и богатого образа жизни. Они вообще не пользуются сотовым телефоном, а их СМС читают специально нанятые люди. Созвониться с такими звездами нельзя, кроме случаев, когда они звонят сами. Общеизвестно, что у актера Билла Мюррея никогда не было сотового. При необходимости его агент и пресс-атташе связывались с ним по номеру бесплатного вызова. В список знаменитостей с телефонами-раскладушками или вовсе без сотового входят в частности Кейт Бекинсейл, Скарлетт Йоханссон, владелец футбольного клуба «Даллас Каубойс», Джерри Джонс, иги Попп, Риана и даже Уоррен Баффет. И число таких людей только растет. Можно ли было представить себе, что недосягаемость станет столь желанной? когда что-то есть у каждого, принадлежать к общей массе становится неинтересно, поскольку в числе обладателей этого чего-то есть и совсем уж бедняки. Так что сетевая недоступность — один из способов восстановить свой престиж. И, разумеется, он вошел в моду. В 2015 году в США было продано на 2 миллиона больше телефонов, не относящихся к классу смартфонов, раскладушек и прочих. Избавляются от своих айфон не только богатые и знаменитые. Многие гиперподключенные миллениалы также замечают свою зависимость от смартфонов и стараются от нее освободиться. В целом не используют смартфон как основной телефон 29% американских интернет-пользователей и также поступают 15% американцев в возрасте от 18 до 24 лет и 13% в возрасте от 25 до 34 лет. У избавления от смартфона есть материальные выгоды. Это намного дешевле. Обычный телефон куда долговечнее и дольше держит заряд. Тем, кто обменивается с друзьями SMS в формате т 9 новейшие модели iPhone — до лампочки. У новых луддитов из мира бизнеса есть своя отличительная манера и псевдостатусный атрибут — телефоны BlackBerry. Хотя BlackBerry были первыми востребованными и модными смартфонами, их очень быстро вытеснили с рынка iPhone. Тем не менее, многие повели себя как новые луддиты и оставили себе BlackBerry. Кроме того, Телефоны этой марки служат статусным атрибутом элиты, для которой электронная почта важнее, чем социальные сети. В 2009 году доля Блэкбери на рынке смартфонов составляла более 20%. К концу 2014-го она упала ниже 2%. Звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян была известна своей привязанностью к Блэкбери, от которого она не отказывалась вплоть до августа 2016 года. До сих пор Блэкбери часто бывают замечены на сверхэксклюзивных мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе, а некоторые считают, что для самых серьезных пользователей они более безопасны. Так, по соображениям безопасности, президенту Бараку Обаме не разрешалось пользоваться iPhone, и у него был BlackBerry. Новые лудиты пытаются также сопротивляться переходу на Gmail, общепринятый сервис электронной почты. Вместо этого они пользуются медленными, старомодными и намного менее популярными серверами вроде AOL или Yahoo. Некоторые из представителей поколения Z полагают, что иметь такой архаичный почтовый ящик забавно или дерзко. Этим они как бы заявляют. Меня не настолько волнуют что мне пишут, чтобы тратить время и заводить новый. Интернет-издание Slate считает, что это еще один статусный атрибут. Еще в 2011 году некоторые члены политической и медиа-элиты такие, например, как Тина Браун и Дэвид Аксельрот, предположительно пользовались почтовыми аккаунтами в AOL. Еще одна фишка нового лудита — старая добрая книга или журнал, который листают, а не свайпят. Сокращение читательской аудитории и перемещение конкуренции издателей в интернет означают, что в наши дни годовая подписка на журнал вроде «Вог» стоит меньше 10 долларов. По данным исследовательского центра Pew Research, в последние годы читательская аудитория в интернете стагнирует, а 65% американцев прочитали за год хотя бы одну печатную книгу, а ведь 10 лет назад считалось, что ее дни сочтены. Еще один признак активности новых лудитов, наблюдающийся в последние годы рост, числа американцев, игнорирующих популярные социальные сети. В то же время нежелание быть на связи определенным образом коррелирует с уровнем благосостояния. Люди, имеющие в своем распоряжении компьютер или смартфон, отказываются от них по собственному желанию, а не вынуждены. По данным исследовательского центра «Пью Ресерч», В 2000 году 13% от общего числа не пользовавшихся интернетом американцев составляли завязавшие, то есть те, кто раньше им пользовался, но затем решил оставаться оффлайн Этот тренд нарастает. И не за счет пожилых людей, которые не хотят или не понимают, как пользоваться интернетом. Наоборот, из интернета частично уходят новые лудиты. В августе 2017 года комик, актер и писатель Азиз Ансари говорил в интервью журналу GQ, что полностью отказался от интернета, хотя многие не могут позволить себе поступить настолько же радикально. Отказ от Facebook становится частым явлением среди новых луддитов. Почти 61% нынешних пользователей Facebook говорят, что отказывались от него на время а 20% ушли из этой соцсети полностью. Однако к людям, не желающим быть на связи, есть определенные претензии. Как пишет The Huffington Post, «Хотя самих завязавших может радовать факт того, что они больше не в сети, их родственников и друзей, скорее всего, огорчат сопутствующие этому неудобства. Кроме того, они могут чувствовать себя брошенными и раздражаться, считая, что кое-кто пытается быть святее Папы Римского. Современная гиперподключенность заставляет новых луддитов озаботиться сохранением тайны личной жизни. Опрос 300 человек, отказавшихся от Фейсбук, показал, что половина из них ушла из соображений приватности. Как сообщал телеканал CNBC, Другие участники исследования, охватившего 47 стран, говорили, что причинами их отказа от виртуальной общественной жизни послужили поверхностный характер связей в интернете и ощущение, что они становятся зависимыми от Фейсбук. В мире, который всегда на связи, новые луддиты стараются создавать подлинно глубокие отношения и прочные связи между людьми, в то время как в социальных сетях эти связи могут быть чисто номинальными. Становится ли жизнь новых лудитов лучше без круглосуточных проверок электронной почты? Похоже, что да. Газета The Guardian пишет, что у многих из числа завязавших, как минимум с социальными сетями, улучшилось настроение. Интернет с детства был неотъемлемой частью жизни миллениалов, и поколения Z, и многие из них хотели бы узнать, как выглядит существование без забот по поводу количества лайков, которые получит пост. За период с 2011 по 2014 год из Facebook ушли 11 миллионов подростков, и на вопрос The Guardian о том, становится ли молодежи лучше без социальных сетей, почти все сообщали, что стали намного счастливее после перехода в оффлайн Течение новых луддитов подразумевает осязаемые последствия. Станем ли мы свидетелями того, как взрыв энтузиазма по поводу телефонов-раскладушек и стремление к ностальгии вернут к жизни бренд Nokia и станут стимулом для выпуска юбилейных серий телефонов Razer? Увидим ли мы, как на это обратит внимание индустрия моды и в «Шанель» создадут чумовой чехол для «Блэкбери». Маркетологам придется подумать, как быть с нежеланием находиться на связи. Возможно, потребуется создать некие разновидности автономного режима, позволяющие по желанию переключаться между состояниями онлайн и оффлайн. Технологическим компаниям придется пойти навстречу потребителям в этом отношении. Еще одним источником этого тренда возможно являются опасения по поводу приватности в интернете. Общеизвестно, что компании отслеживают каждый клик, сделанный потребителями на их сайтах. Возможно, это не выглядит посягательством на тайну частной жизни, когда человек выбирает себе свитер. Однако в 2013 году в отчёте о медицине в интернете исследовательского центра Пью отмечалось 72% пользователей интернета сообщали, что за последний год искали в интернете ту или иную медицинскую информацию. Искали, в частности, информацию о серьезных заболеваниях, информацию общего характера и информацию о легких недомоганиях. В ходе другого социологического исследования исследовательского центра Pew было установлено, что 36% пользователей консультировались в интернете относительно физического здоровья, семейной медицины и психологических проблем, причем 24% регистрировались под настоящими именами и адресами электронной почты. Теперь все их вопросы и комментарии хранятся в какой-то базе данных, и это намного неприятнее, чем когда кто-то наблюдает за тем, как человек выбирает себе свитер. И это отнюдь ненадуманные опасения. В статье газеты The Washington Post говорилось, что как минимум 11 фармацевтических компаний использовали базы данных потребителей в интернете, чтобы накапливать информацию о пациентах, а затем обмениваться ею. И это были не мелкие, никому неизвестные компании. Речь шла об Pfizer, GlaxoSmithKline и им подобных. В сражении за тайну частной жизни в интернете потребители проигрывают. По данным экономиста Саймона Смелта, только 30% из 90 опрошенных сайтов гарантировали, что не будут торговать информацией о своих клиентах. В связи с финансовыми, маркетинговыми и коммерческими затруднениями, давно известный эффект Amazon, все большее число интернет-бизнесов рассматривает персональные данные как отдельный ресурс. В Европе доверие к цифровому миру в том, что касается приватности в интернете, остается низким. Согласно данным опроса на тему защиты персональных данных, проводившегося в 2015 году Евробарометром, 67% респондентов обеспокоены недостатком или отсутствием контроля над информацией предоставленной ими в сети, и лишь 15% уверены, что контролируют ситуацию. Судя по всему, ряды новых лудитов будут расти. И американцы, и европейцы хотят, чтобы технологии находились под их контролем, а не наоборот. Будущее наших отношений с миром интернета и друг с другом станет определять хорошее настроение оффлайн.